Мы были маленькими и поэтому жили в одной норе, — уклончиво заявила она и посмотрела на него в упор. — Теперь все изменилось. Во-первых, во-первых, эти лягушки. Масклин в недоумении уставился на нее. Вопреки обыкновению, в голосе Гримы чувствовалась неуверенность. — Я прочла о них в книге, — сказала она. — Понимаешь... Есть такое место, оно называется Южная Америка. Там жарко, и все время идут дожди, и там растут высоченные деревья, на верхушках которых распускаются огромные цветы. Они называются бромелиады. В этих цветах скапливается вода, образуя маленькие озерца. Так вот... Существует такая порода лягушек, которые в этих цветах откладывают икру. Из нее выводятся головастики и превращаются в лягушек. И эти маленькие лягушки всю жизнь проводят в цветах, на верхушках деревьев, и даже не подозревают о существовании земли внизу. И вообще мир полон всяких чудес, теперь я знаю о них» но никогда не смогу их увидеть, а ты...» Грима сделала паузу, чтобы перевести дыхание. «Ты хочешь, чтобы я поселилась с тобой в норе и стирала твои носки?» Масклин снова прокрутил в голове эту тираду, надеясь, что со второго раза сможет что-нибудь понять. «Но я не ношу носков», — возразил он. Похоже, это было не то, что следовало ответить. Масклин сказала Грима: "Ты хороший ном и по-своему не глуп, но там, в небе, ты не найдешь никаких ответов. Нужно обеими ногами стоять на земле, а не витать в облаках." Грима вернулась в класс и закрыла за собой дверь. Масклин почувствовал, как у него запылали уши. «Я умею делать и то, и другое!» — крикнул он ей вдогонку. «Причем одновременно!» И, немного подумав, добавил, «Точно так же, как и все остальные!» Он зашагал прочь. «По-своему не глуп!» Гердер прав. «Всеобщее образование не доводит до добра!» «Нет», — подумал Масклин, «никогда мне не понять этих женщин!» даже если доживут до десяти лет. На время своего отсутствия Гердер решил верить паству по печению Нисадемуса. Масклин был не в восторге от этого решения. Нет, он отнюдь не считал Нисадемуса глупцом, а как раз наоборот. Нисадемус был умен, но ум у него был чересчур уж суетливый. И имел свойство обходить стороной главное, а это не внушало маскленное доверия. Нисадемус постоянно был чем-нибудь возбужден. Когда же он начинал говорить, слова вылетали из него с такой скоростью, что ему приходилось то и дело вставлять какие-нибудь междометия, чтобы перести дух и заодно не дать другим себя перебить. В его присутствии Масклину всегда становилось не по себе. Он не реминул сказать об этом Гердеру. — Возможно, Нисадемус немного чересчур восторжен, — ответил на это Гердер. Но сердце у него на месте. — А как насчет головы? — Послушай, — сказал Гердер. — Мы достаточно хорошо знаем друг друга и понимаем друг друга с полуслова, не так ли? — Да, но при чем здесь это? А вот причем? еще немного и в голосе Гердера звучала бы угроза. Я не мешаю тебе заботиться, так сказать, о физическом благополучии номов. А уж ты доверь мне заботу об их душевном благополучии. Это будет справедливо, неправда ли? Всем они отправились в путь. Прощание, последние напутствия, распоряжение сотня мелких стычек на то они и Номы не заслуживают подробного описания. Итак, Масклин, Гердер и Ангела отправились в путь. Казалось, жизнь в каменоломне возвращается в привычную колею.